Алексей Викторович Иванов. Географ Глобус Пропил. Записано для канала Домашка палитре читает Сергей Вензелев. Это мы опилки. Станислав Лем. Глава 1. Глухие немое козлище. Я нечные станции Пермь-2 прихрепили динамики. Электричка уже подкатывала к вокзалу, когда в вагон вошли два дюжих контролёра, один с ближнего конца, другой с дальнего, чтобы отсечь пути к бегству. Пассажиры заволновались. Они бриттый, помятый молодой человек, сидявший у окна, даже не оглянулся. Ваш билет Ваш билет. Однообразно повторяли контролёры, оборачиваясь то направо, то налево, и медленно двигались к точке ранневу посреди вагона. За окном плыли багажные перроны, составы на запасных путях, светофоры, будки, штабеля шпал. Сверху мелькали решётчатые конструкции каких-то перекрытий. Молодой человек разглядывал всё это очень внимательно.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 Контролёр протянул руку и постучал своей кусательной машинькой по плечу молодого человека. Тот быстро обернулся и непонимающим взглядом обвёл раскрывши рты бабок, свирепеющего контролёра в взволнованных козлищах. "Билет есть?" прорычал контролёр. Молодой человек тревожно поглядел на его губы, потом на девушку, которая вздрогнула, соприкоснувшись с ним взглядом. Затем молодой человек вытащил из кармана фурки и сделал несколько быстрых, плавно переливающихся один в другой жестов перед своим лицом, коснувшись пальцем края рта и мочки уха. Ещё раз оглядев ошеломлённых зрителей, молодой человек вежливо кивнул и отвернулся обратно к окну. "Чего он?" растерянно спросила одна из козлещ. "Глухой не мой?" Шёпотом, с уважением сказала бабка, сидевшая от глухонемого подальше. Девушка напряглась, будто рядом с ней был не глухой немой, а вовсе покойник. Контролёр не знал, что делать. К нему подошёл напарник, сгрутав две кучки козлиш в одну. Всё, спросил он. Ну, кивнул первый, только он на этот глухонемой. И что? Без билетов, что ли? Да как у него узнаешь? Э, плюнь ты на него, посоветовал напарник и громко распорядился: "Ну, господа безбилетники, пройдёмте на выход". Электричка затормозила, динамик невнятно загнусавил. Пассажиры облегчённо зашевелились, поднимаясь с мест. В тамбуре зашипели разъезжающиеся двери. Одна из бабок Ласково потрогала Глухонимова за колено и странно помахав рукой, громко сказала, участливо улыбаясь: "Приехали". Глухонимов кивнул и встал. На привокзальной площади было людно и тесно, громоздились автобусы, толкались о ларьков, очереди Возле пригородных каск клубились дачники, навязчивые таксисты бодро кричали каждому второму, куда ехать. Один окипевец надтреснутым голосом уверял спешащую публику в том, что он не такой уж и горький пропоица. Утреннее небо над вокзалом поднималось хрустальной призмой, пустой и бледный, как экран только что выключенного телевизора.